Глава пятая. Доктор Иванов был не из трусливого десятка, однако перспектива побега его не радовала. Он вообще в своей жизни предпочитал избегать резких движений, а если такие движения были необходимы, за него их делали, как правило, другие люди, тот же Блох, например. Иванов все размышлял о побеге. И убеждал себя, что без побега, видимо, нельзя. Майор Трофимов прав. Дело Черного Гиппократа получило слишком широкую огласку. И хотя с момента ареста прошло уже несколько месяцев, выпустить Иванова втихую никак не удастся. Проныры журналисты об этом разнюхают и устроят грандиозный скандал. Они ведь только того и ждут. Они... Живут от скандалов, от шумихи, от сенсаций. А побег — есть побег. И все равно в пятницу с утра Иванов очень нервничал. У него мелко-мелко дрожали руки. В таком состоянии он не сделал бы простейшей операции, аппендикс не удалил бы. Да еще это было тринадцатое число. Оставалось надеяться, что это не для него, не для Иванова выпало на календаре пятница, В Воронке в специальном забранном решетками отделении для заключенных, кроме Иванова, были два охранника с автоматами. Кажется, сержанты Иванов не очень-то разбирался в лычках. Когда приехали на место, указанное на карте Ивановым, Когда сержанты грубо вытолкали Иванова из машины, он увидел, что рядом с воронком стоит еще милицейский УАЗик. А возле него разминались, прохаживаясь несколько человек. Средних лет женщина, наверное, судмедэксперт, двое мужчин в штатском, скорее всего, эксперты-криминалисты. Один из них был с фотоаппаратом, два шофера в милицейской форме, двое охранников... Трофимов. Трофимов неплохо играл роль. ну -с, Иванов, показывайте. Похвалитесь, он неопределенно повел рукой. Иванов осмотрелся. Они были в лесу на небольшой полянке. Сюда они подъехали от шоссе по едва приметной лесной дороге. Женщина холодно смотрела на Иванова. Иногда в глазах у нее... Раскальзывало презрение. Иванов не привык, чтобы на него так смотрели. Мужчины держались по отношению к нему равнодушно. Насмотрелись на своей работе всякого, и Иванов их не очень-то впечатлял. А вот женщина — сучка. Он бы придушил ее сейчас. Так она его раздражала. А может, его больше раздражали наручники? Майор Трофимов был сейчас совершенно незнакомый человек. Куда подевалась ирония? Глаза были жесткими, стальными, и в голосе звучало железом. Метаморфоза была такая убедительная, что Иванов какой-то миг даже засомневался. они привиделись ли ему во сне их беседы, конфеты, блокнот и сам генерал? Может... Он, Иванов, вот только сейчас проснулся. Металл в голосе Трофимова резанул слух. — Ну что же вы, Иванов, или передумали давать показания, или мы привезли вас не на то место? Иванов опять осмотрелся. — А в какой стороне мой дом? — Отсюда метров триста на северо-восток, нехотя указал направление Трофимов. — Вы что, издеваетесь над нами? — «Вы в этих местах грибов не собирали?» Иванов пожал плечами и, не ответив, двинулся в противоположном указанному направлении. Иванов действовал так, как инструктировал его вчера сам Трофимов. Минут пять продирались через какие-то кустарники. «Долго еще идти?» — спросил кто-то из криминалистов. Иванов остановился. «Елка должна быть». «Тут много елок», — раздраженно заметила женщина. Иванов озирался по сторонам. Вообще-то он сам был в этом месте впервые. Останки Куртизанова он спрятал совсем в другом месте. Иванов неуверенно пожал плечами. «Надо поискать. Прошло почти полгода. Где-то здесь. Такая разлапистая елка, большая. Лил дождь тучи, совсем другое освещение. Женщина опять надменно скривилась. Где-то в глубине кустарников громко щелкнул сучок. Один из охранников повернул голову на звук, но повернул скорее машинально, чем заподозрив что-то. Майор Трофимов поторопил. — Ну, ищите, ищите, Иванов, не тяните время. Или вы думаете, что мы с вами сюда выбрались на пикник? И Иванов пошел вперед, он действительно увидел недалеко очень высокую елку. Кажется, она. Был солнечный теплый денек. Иванов, шедший первым, заметил, в кустарнике мелькнула стремительная тень. Другая тень мелькнула слева, за елкой стоял кто-то в черном. Неужели ни эксперты, ни охранники ничего не видели? Иванов оглянулся. Тот охранник, что шел сразу за ним, кажется, что-то заметил все же, насторожился. Показал стволом автомата в кусты. «Э! А там кто?» Все посмотрели, куда он показывал. И тут, будто по волшебству, во многих местах сразу появились люди в черном. Человек двадцать, не менее, в черных, матово-поблескивающих, обтягивающих фигуру в костюмах, наподобие костюмов легендарных «Ниндзя», в черных же шапочках, масках с прорезями для глаз, вооруженные короткоствольными автоматами. Женщина-эксперт ахнула и прикрыла рот рукой. Охранники стали спина к спине, вскинули своих калашниковых, но пока не стреляли. Трофимов выхватил из кобуры пистолет. «Их очень много», — громким шепотом произнес один из мужчин в штатском. «Кто они такие?» Иванов посмотрел в ту сторону, откуда они пришли, и там уже появились люди в черном. Эти неизвестные молча приближались со всех сторон. Трофимов крутил головой, словно искал выход из ситуации. «Не стрелять!» — велел он охранникам. «Кажется, я догадываюсь, за кем они пришли». «За ним?» Не поверила судмедэксперт, показывая на Иванова. Кольцо вокруг них все сжималось. Охранники, ощетинившиеся автоматами, готовы были вот-вот запаниковать и открыть стрельбу. — Не стрелять, — повторил Трофимов. — Не то не сделают из нас решето. — Но как быть? — испуганно возбужденным голосом спросил один охранник. — Я не знаю, как быть. Трофимов подскочил к Иванову, обхватил его левой рукой за шею и приставил ствол пистолета ему к виску. Иванов побледнел. Его не предупреждали, что сценарий будет развиваться именно в таком направлении. Лучше бы сидеть спокойненько в камере и смотреть на небо в клеточку, нежели ощущать виском холодное дуло пистолета. У Иванова ведь была всего одна голова. И принадлежала она не только ему, но и всему человечеству, поскольку голова-то была не бездарная. Все похолодело внутри у Иванова, обреченно прикрыв глаза он ждал выстрела и параллельно удивлялся. Какая могучая хватка у Трофимова, а еще мучила досада на самого себя, как глупо он выглядел и сейчас, и тогда при разговоре с генералом. Он не понимал этой поистине иезуитской хитрости. Зачем нужно было устраивать весь этот спектакль со следственным экспериментом? Спектакль с таким множеством действующих лиц, чтобы всадить ему пулю в висок? Убить его можно было и во дворе тюрьмы, и представить все как попытку к бегству. Зачем было тащиться в лес? Но маленькая надежда все же теплилась. Раз спектакль разыгрывается, значит, это кому-то нужно. Трофимов так крепко сдавил ему шею, что чуть не придушил. Воздуха не хватало, перед глазами поплыли круги. Люди в черном были все ближе. Откуда-то издалека слышался злобный голос майора. — Не подходить, не то я пристрелю его! В это время справа надвинулась громадная тень. Иванову показалось, что эта тень накрывала и его, и Трофимова. Послышался глухой удар, и хватка майора мгновенно ослабла. Иванов поварился на землю и закашлял. С выпученными глазами, тяжело хрипя, полной грудью он втягивал воздух и опять кашлял. Майор Трофимов лежал рядом на траве с окровавленной головой. Эксперты и охранники, насмерть перепуганные, стояли кучкой, окруженные людьми в черном. Эти неизвестные до сих пор не произнесли ни слова. Ни с той, ни с другой стороны не было сделано ни одного выстрела. Действие развивалось стремительно. Двое незнакомцев подхватили Иванова под мышки и потащили его куда-то в кусты. Это были очень сильные ребята. Иванов все еще, не раздышавшись как следует, даже не передвигал ноги, а неизвестные в черном волокли его бегом. Один был чуть впереди, будто таран пробивался через густые кусты и молодой ельник. Второй поддерживал Иванова сзади, у этих парней были железные руки. Минут через пять незнакомцы остановились, огляделись. Ельник кончился. Они стояли почти на опушке. За Подлецком угадывалась проселочная дорога. Один из парней указал налево «туда». Иванов уже знал эти места. Действительно, не более километра отсюда стоял его особняк. Скоро Иванов увидел черный «Мерседес». Задние дверцы автомобиля были приоткрыты. Иванова бесцеремонно втолкнули на заднее сиденье. Один дюжий парень сел справа, другой слева. «Гони!» Иванов был будто в тисках. Широкие каменные плечи зажали его с двух сторон. Автомобиль рванул с места и полетел по довольно ровному проселку. Парни, притащившие Иванова, возбужденно засмеялись. «Все прошло блестяще, шеф! Комар носа не поточит!» Тут Иванов обратил внимание, что на переднем пассажирском сиденье еще один человек в черном и шапочке маске. Человек обернулся и стянул шапочку-маску с головы. Это был генерал Коршунов. Он улыбнулся с видом явного торжества. — Ну что, Олег Иванович, вас можно поздравить? Иванов был все еще очень бледен. — Да, но майор Трофимов... — А что майор Трофимов? — генерал перевел взгляд на своих парней. Те уже тоже сняли шапочки. Голубоглазый, совсем юный, лет 19, доложил. С ним все нормально, как и договаривались. Трофимов лежал и ноги крестом, значит, он даже не потерял сознание. — Вот видите, — воскликнул удовлетворенно Коршунов. Но Иванов так ничего и не понял. У него голова была вся в крови, а перед этим он... Меня едва не придушил. Генерал посмеивался. Не обижайтесь на него, Олег Иванович. Все должно было выглядеть как можно натуральней. Это же не кино, где вместо крови кетчуп, где лезвие ножа при ударе уходит в рукоятку. И потом он пояснил. Была с Трофимовым такая договоренность. Если с ним все в порядке, он лежит неподвижные ноги крест-накрест. Ну, а кровь? Вы, как хирург, даже лучше меня знаете, сколь обильно снабжается кровью голова. Стоит только задеть незначительный сосудик, а уж хлещет. Что еще нужно для эффекта? Если хотите, я завтра сведу вас с Трофимовым. Иванов все поверить не мог, что это был спектакль. Майор выглядел очень натурально. Да, Трофимов хороший специалист, кивнул генерал Коршунов. Сейчас таких мало, и взглянул со значением в глаза Иванову. По сути, вся операция держалась только на нем, на его расчете, на его головной боли. Иванов сказал тихо, — Я не останусь в долгу. Вот только встану на ноги. — Нет, Олег Иванович, я не это имел в виду. Просто вы должны знать, мы вас ценим и должны обрести уверенность прежнюю и даже выше я быстро поднимусь на ноги обещал иванов вот если бы мне еще плохо генерал коршунов посуровил нет дорогой олег иванович с блохом никак не получится не можем же мы устроить два побега подряд согласитесь это будет выглядеть более чем подозрительно иванов не настаивал прямо не нужен кто то чтобы делал черновую работу кстати и хороший ассистент-хирург понадобится в скором времени. А лучше Блоха в этом смысле нет. Генерал все хмурился. — Я вижу, вы действительно быстро набираете обороты. Доктор Иванов чуть приметно улыбнулся. — И совсем не обязательно устраивать второй побег. Зачем повторяться? Можно ведь попробовать самоубийство. Коршинов взглянул на него вопросительно. Иванов пояснил. Майор говорил, что Блох попросил у него книгу на иврите. Это верный признак. Блох замкнулся. Блох не видит выхода из ситуации. Он подавлен. Его состояние все видели. Самоубийство в тюрьме обычная вещь. Мы подескаем подходящие трупы, подкладываем его на место Давида. Все лицо разбито, опознать невозможно. Генерал улыбнулся. — А почему разбито лицо? — Ну, он этим будто способом свел счеты с жизнью. Разогнался головой в стену. — А как иначе? — В тюрьме ведь забирают все металлические предметы, чтобы нечем было вскрыть вены. — А потом нам так удобно. Коршунов покачал головой. — — Над этим надо подумать. Я поговорю с Трофимовым. — Скажите, а вам и в самом деле так уж необходим этот блох? Иванов говорил убежденно. — Нужен кто-то испытанный, а мы с Давидом давно вместе, с институтской скамьи. Мы даже настолько подладились друг к другу во время работы, что можем оперировать молча. У каждого хирурга свой почерк, и я хорошо знаю почерк Давида. Это как в хоре. Прежде чем хорошо спеть, надо спеться. Чтобы я почувствовал руку другого ассистирующего хирурга, мне нужно сделать с ним десятка-два операции. Однако при этом нет гарантии, что с кем-то другим я сработаюсь. А когда оператор нервничает, о каком качестве операции можно говорить? Коршунов задумался. В это время Мерседес выскочил из леса и, преодолев крутой подъем, выбрался на шоссе. Повернув в сторону Петербурга, водитель быстро набрал скорость выше ста километров в час. Только теперь на скорости, когда лес и деревеньки в мгновение ока проносились за окном, когда движение стало напоминать стремительный полет птицы, Иванов по-настоящему ощутил явившуюся ему свободу.